Глава 43 Выбежала из здания, совсем не отдавая отчета своим действиям. В голове каша, мысли разбегались. Но существовало лишь одно, что я должна была сделать наверняка – сбежать, уединиться, скрыться. Я неслась куда-то вперед, не разбирая дороги. Пульс стучал в висках, хотя сердце, казалось, остановилось. В памяти снова и снова всплывали слова Сэма, И я морщилась, проглатывая их, словно терпкие виски. В тот момент не хотелось рассуждать здраво, слушать доводы рассудка и уж тем более чужого сострадания. Увидев вывеску «Хостел», отправилась туда и сняла номер на одного человека. Меня хватило только на краткое сообщение бабушке «Все хорошо, хочу немного побыть одна». А после я легла на кровать и отключилась от этой реальности. Нет, я не спала, просто лежала с открытыми глазами. Час, два, три. За окном уже давно рассвело, когда мне все же удалось заснуть, а очнулась только к вечеру нового дня. Какой кошмар! Протерев запотевшее зеркало после душа, я увидела незнакомое мне лицо, осунувшееся, похудевшее, лишенное жизни. И тогда я строго сказала себе – Хватит страдать, жалеть себя и оглядываться. Я не похороню свою жизнь из-за одних неудачных отношений. Пора возвращаться в реальность. С тех пор началась новая старая жизнь. собеседования, завтраки с бабушкой и ужины над литературой для повышения квалификации. Все проходило, как обычно, только без него. Сен Керн был словно рана на сердце. Ты справляешься, Держишься, живешь дальше, но с каждым днем становится все хуже и хуже. Будто медленно твое тело умирает, в нем протирается огромная зыбучая черная дыра, которая засасывает в себя все живое. Прошла неделя, как он не звонил, целых семь дней, 168 часов. Я сходила с ума, ловила себя на странных мыслях, глупых оправданиях. Что, если он не так плох? Что, если и вправду полюбил меня? Что, если я нужна ему так же, как и он мне? Тогда бы он позвонил. Хоть раз. Тихо прошептала себе под нос, вспоминая Анжелу и ее беременность. На самом деле все просто удачно сложилось. Ты сама избавила его от ноши. Теперь Кёрн свободен для честных отношений. Правда до сих пор не укладывалась в голове. Сэм хотел свести меня с Давидом, но мог он и вправду изменить свое мнение. После такого количества лжи правда воспринималась трудом. Внезапно заибрировал телефон, и я резко отдернулась, потянувшись к гаджету. На экране появилось уведомление из женского календаря. Период овуляции. Эта информация была мне безразлична, и я уже готова была стереть сообщение, как вдруг замерла. Судорожно кликнув на приложение, я принялась считать, на какой день после начала месячных должна быть эта самая овуляция. Приложение посчитала на двенадцатый. Только проблема была в том, что никакие женские дни у меня не начинались. Черт! выплюнула себе под нос – и зарылась лицом в мгновенно вспотевшие руки. Ночь с Керном была почти 15 дней назад. Задержка – 12 дней. Это могло закончиться плохо. В тот же день я записалась к гинекологу. На самом краю города, словно боялась, что кто-то узнает меня и будет тыкать пальцами. Еще одна жертва – обаяния Сэма. К тому же я поменяла симку и очень боялась, что Кёрн узнает о моем визите к врачу. Его реакция на мои предположения очень пугала. Словно специально врач держал меня у кабинета больше полутора часов, задерживаясь. При этом клиника была платной и достаточно дорогой. Все прояснилось, когда входная дверь открылась. Я ощутила его энергетику сразу, будто часть меня ожила, потянувшись к чему-то необходимому. Сэм Кёрн стоял в проходе и долго рассматривал меня с ног до головы, пожирая глазами. Но моих сил хватило лишь на пару секунд. Кёрн заметно похудел, под глазами пролегли синяки, и общая бледность бросалась в глаза. К тому же в густой темной шевелюре затесались седые волосы. Это делало его еще более респектабельным. но у меня почему-то вызвало дрожь в теле. Неужели он так переживал за наш разрыв? Или дело все-таки в другом? В конечном итоге мужчина отдернул себя первый и молча начал вышагивать вперед, словно вычеркнув меня из своего мира. Он так стремительно шел вперед, что я была почти уверена – Керн пройдет мимо. Но Сэм просто мимоходом подхватил меня на руки, Словно это нечто само собой разумеющееся. «Что ты творишь?» Покраснев до корней волос, поймала заинтересованные взгляды медсестер и посетителей. Почему-то они улыбались, хотя, по идее, должны были злиться. «Поставь меня на место и не позорь! Что ты вообще тут делаешь? Разве тебе не надо быть в другом месте?» Втянув полный легкий воздуха, Кёрн будто вернул себе самообладание и спокойно выдохнул. «Нет, более важного места нет». А затем и вовсе поцеловал меня в лоб. Боком он открыл дверь к моему врачу и, широко улыбнувшись, выдал. «Дмитрий Сергеевич, спасибо, что подождали, еле успел». «Доброго дня, молодые люди. Ничего, бывает». Пожилой Седовласый мужчина кивнул на кушетку. "Дескать, садитесь и раздевайтесь". И Сэм отнес меня прямо в кресло, кажется, намереваясь помочь с одеждой. "Выйди", тихо, но строго и уверенно сказала я, глядя прямо в глаза кёрну. "Как ты вообще тут оказался?" И не подумаю. Подмигнув мне, мужчина нагло проигнорировал мой вопрос. Но в этот раз Я не хотела больше молчать и делать вид, что так и надо. Встала, сложила руки на груди и красноречиво дала понять Керну и врачу, что песни не будет, пока мой бывший псевдомуж рядом. «Иди туда, где был все эти дни!» Уже более громко сказала я. Была надежда на то, что Дмитрию Сергеевичу не нужны скандалы, и он просто выставит Сэма вон. «Тебе есть кого водить на УЗИ и осмотры!» «Некого!» Почему-то ответил Кёрн. Но он не собирался размусоливать эту тему, а я не хотела быть той, кто лезет в чужое дело. И тем не менее, сомкнув губы, мужчина прошептал «Ложись на кушетку! Я должен быть рядом, Мия! Хватит уже!» «Хватит уже? Хватит? Ты тот человек, который мне говорит, что хватит?» И тут меня прорвало. Страх, боль, отчаяние, накопленные за эти ужасные дни, выплеснулись в один момент. Слезы текли из глаз. Меня трясло. А из горла вылетали фразы, поток которых остановить я была не в силах. «Ты рассказал мне эту ужасную правду, а затем просто бросил. Оставил с ней один на один, хотя обещал, что будешь рядом. Говорил, что даже в скандал». Я должна быть рядом с тобой, но тебя не было, мать твою, не было. А теперь ты просто приходишь, как принц какой-то, с пафосным видом и благородной миссией быть рядом, а не пошел бы ты?» Услышала краем уха, как хлопнула дверь. Кажется, доктор удалился, и я его очень понимала. Сама хотела поступить так же, потому что сердце рядом с Сэллом Керном разрывалось в клочья. Я хотела обнять его, притянуть к себе, поцеловать, ощутить знакомое тепло, но не могла. Уже это было просто мне недопустимо. Мне лучше уйти. Прохрипела я, понимая, что кто-то должен сделать это первым. Передавай привет Анжеле. Я успела сделать лишь два шага в сторону, когда Кёрн коснулся моего запястья, потянув на себя. Он ловко прижал меня к стенке. подняв на руки. Его пальцы зарылись в мои волосы, лоб уткнулся в мою щеку, а грудь так бешено вздымалась рядом с моей. Надрывный голос мужчины вызвал вибрацию внутри и теплоту, которую было не спутать ни с чем. «Нет больше никакой Анжелы, а я люблю только тебя, истеричка ты моя». Улыбнувшись чему-то мне неизвестному, Сэм потерся своим носом о мой, и с горечью пробормотал. «Прости, что оставил тебя. Не хотел больше давить на тебя. Мне казалось, что после истории с Давидом тебе нужно время, и я ждал. Но сегодня уже не смог. Ты нужна мне до мозга костей, как гребаный кислород. Его губы нашли мои и оставили на них невесомый поцелуй. О, боги, как же этого не хватало! Как глоток воды в пустыне!» таблетка от рака умирающему. Мне хотелось притянуть Сэма к себе, заставить повторить это снова и никогда больше не отпускать. Оставайся со мной на любых условиях, как хочешь, когда хочешь, просто будь рядом. И в тот момент я поняла нечто важное, что не доходило до меня в долгие дни одиночества, то, что должно было созреть, крепчать в голове. Сэм и вправду «Любил меня». И дело не в его словах, дело в поступках. Влюбленный мужчина никогда не отпустит любимую женщину, даже если она просит. Но тот, кто любит, даст эту свободу, потому что эгоизма нет в настоящих чувствах. В школе он защищал меня от других, закалил сильный характер, потом дал возможность отучиться в одной из лучших школ и даже хотел найти мужа, которого считал лучше себя. Жертвенность совершенно не свойственна Сэму Кёрну, но только не в отношении меня. Все эти годы он только и делал, что жертвовал. И мне нужно было много лет, чтобы понять это, как взрослому человеку. — Я тоже люблю тебя, — Сэм Кёрн больше, чем ожидала и могла представить. Выдохнула я, но прежде чем мужчина успел открыть рот, прикрыла его рот ладошкой — Нужно было прояснить нечто важное. «Но я не потерплю измен. и Если ты еще раз выкинешь нечто подобное, как с Давидом, наши отношения закончатся в ту же секунду». «О, поверь, только у меня есть шанс жениться на тебе. Других быть не может». Многозначительно протянул Кёрн и выдохнул с таким облегчением, что и мне стало легче на душе. Его губы вновь накрыли мои. И это был больше, чем просто поцелуй. Освобождение, облегчение, внутренняя победа. Запах моего мужчины сводил с ума, и я знала, что Сэм не идеален, и любила его за это. Принимала таким, какой есть. Была уверена, что так будет всегда. Нам все же стоит вернуться к УЗИ, на которой ты записалась. Хотя я почти уверен, что доктор... предложить тебе другой анализ. Слишком маленький срок». Нехотя пробормотал Кёрн. «Но затем сразу домой!» Я очень скучал. «Мне нужно привести себя в норму. Подожди!» Поцеловав Кёрна в щеку, я послала ему улыбку, но он все равно боялся отпускать. Этот страх в его глазах прочитал бы даже слепой. «Ты чего? Я только на пару минут в дамскую комнату». И все-таки здравый смысл победил. Керн поставил меня на ноги, и я быстро выбежала из кабинета, показав бедному врачу кивком, что наша короткая Санта-Барбара подошла к концу. Внутри порхали бабочки. Глупую улыбку спрятать не получалось, а затем я и вовсе поймала себя на мысли, что тихо напеваю какую-то мелодию. Туалет в клинике находился в задней части здания. Достаточно далеко от того места, где располагались основные кабинеты, рядом с женскими и мужскими комнатами располагались ординаторские, кладовые и прочие нерассчитанные на клиентов помещения. Я лишь мельком глянула на таблички и уже готова была зайти в туалет, чтобы припудрить носик, как вдруг услышала тихий плач. В пустом коридоре он распространялся эхом, вызывая какой-то знакомый отклик в груди. Если человеку нужна помощь, я не буду той, кто пнет умирающего и пройдет мимо. — Простите? Мои каблуки стучали по мраморному полу, когда я медленно подошла к каморке без надписи. — Кто тут? С вами все хорошо? — Можете войти. Раздался робкий, отдаленно знакомый женский голос. Я толкнула дверь и увидела в полупустом помещении медсестру. Она сидела ко мне спиной, уткнувшись в ладони. «Заходите внутрь или идите по своим делам. Не хочу, чтобы врачи видели меня в таком состоянии». Странное предчувствие говорило о том, что лучше бы мне вернуться в дамскую комнату. Но я приняла это чувство за трусость и сделала первый шаг вперед, достав из клатча пачку салфеток. «Что бы ни случилось, это не конец света». «Может, я могу чем-то помочь? Или...» Оборвала себя на полуслове, когда, оказавшись рядом с девушкой, смогла, наконец, разглядеть ее лицо. «А Анжела, А что ты тут делаешь?» «А ты как думаешь?» Горько усмехнулась она, недобро посмотрев на мое аккуратное черное платье и свой старый больничный халат. «Выживаю! Сэм-то меня уволил!» На какое-то мгновение... Я замерла, переосмыслив слова Сэма. Он сказал, что Анжелы больше нет в его жизни. Но почему-то я решила, что речь идет о липовой беременности, а не о том, что он просто вышвырнул ее из своей жизни со своим ребенком. В последнее мне верилось с трудом, так что я недоверчиво протянула. «Так ты все же беременна?» Она лишь кивнула, а я задала новый вопрос. И в чем же тогда проблема? Наверное, в том, что Сэм оказался не совсем идиотом и заставил сделать анализ на установление отцовства. Совсем без тени прежней робости выплюнула она, засмотревшись куда-то мне за спину и нежно прошептав. «Время, любимый, у нас его очень мало!» Я только успела обернуться и увидеть Давида. В черном маскирующем костюме словно он скрывался. В эту же секунду тонкий жгут упал мне на шею, а Львов потянул так сильно, что я едва не упала. В это мгновение вся жизнь пролетела перед глазами, и все проблемы вдруг показались мелочными. Я корила себя за то, что последние недели своей жизни провела без любимого мужчины, мало внимания уделяла бабушке, но было уже поздно. Здесь и сейчас два сумасшедших человека решили лишить меня жизни, даже не пытаясь объяснить причину. И тут в комнату попал луч света, как вспышка. Сперва залетел Керн и буквально вырубил Давида с одного удара, а затем и его служба охраны, которая схватила Анжелу и тут же куда-то уволокла. Зря ты сбежал тогда, срок был бы меньше, а теперь, «Я лично до своего последнего вздоха буду следить за тем, чтобы ты гнил в тюрьме с самыми отпетыми маньяками и психопатами», – клятвенно пообещал Кёрн Львову. «Беременную подружку можешь с собой забрать. Ей, видимо, без тебя совсем хреново». С трудом охране удалось оттащить Сэма от потерявшего рассудок Львова. Мужчина подбежал ко мне, с каким-то ужасом осмотрев шею, где наверняка осталась красная полоса. Его взгляд растерянно метался из стороны в сторону, а дыхание до сих пор было рваным. Будто он бежал так быстро, как только это было возможно. «Боже, Мия, малышка!» Кёрн притянул меня к себе, но прежде чем он успел что-то сказать или начать оправдываться, я прижала его к себе так крепко, как только могла. Я не хочу, чтобы ты оправдывался или извинялся. Я сама зашла в эту комнату. Сама выбрала такой путь. Эти двое явно знали, как привлечь мое внимание. Но это не важно теперь. Важно, что именно тут я по-настоящему поняла, как сильно хочу выйти за тебя замуж, родить ребенка и жить долго и счастливо. В руках мужчины я растворялась. Все вокруг словно перестало существовать. Нас защищал непроницаемый кокон. Но внезапно Сэм разорвал нашу связь, залез во внутренний карман пиджака и, достав розовую коробочку, трепетно заглянул в глаза. Тогда самое время предложить тебе стать моей женой. Вытянув кольцо, я засмотрелась на необычный розовый камень, а затем мой взгляд зацепился за гравировку. Мое сердце «Всегда с тобой!» «Как давно ты сделал эту надпись!» Тихо прошептала я, понимая, что не смогла бы отказать при всем желании. «Он мой человек, весь, с потрохами!» После ночи на яхте отца Романа. Даже если бы подарок не достиг адресата, это осталось бы правдой. Честно признался он, надев кольцо на мой палец. Села идеально. Хотя другого я не ожидала. И не было в наших отношениях ничего правильного. Мы не хотели что-то кому-то доказать, оправдаться, закалиться. Просто на большом острове из грязных, пустых и злых людей встретили друг друга и позволили себе остаться счастливыми. Счастливыми до одури невозможности, потери рассудка. Навсегда.